Время начинало страшное. Тюменского начальника расстреляли. Пробовали искать Доната Аркадьевича, но его, как ни странно, спасала дореволюционная ссылка. Вон он когда-то еще боролся за землю, за волю, за лучшую долю. Борец-то, между прочим, вместе с братьей из художественной академии побегал по улицам столицы, потряс красным флагом в 1905 и поехал бесплатно в Сибирь на бесплатное житье, за ним уж добровольно ринулась и возлюбленная его Татьяна Иларионовна. Все как в лучших революционных романах. Люди тогда старомодные были, в Бога веровали, не бросали друг дружку в беде, не предавали походе. И еще спасло Щусевых безупречное, скромное житье, всеобщее уважение табальчан. Цеплялись насчет мальчишки большевицкие непримиримые и неистовые борцы за чистоту рядов совграждан. Супруги Щусевы взяли грех на душу, по письменному наущению начальника соврали. Дескать, это сын девушки – заброшенный ветром войны из казачьего семиречья, Но казак погиб. Мать была, по слухам, в монастыре. Но как монастырь разогнали, она где-то в вихре революционных буль затерялась. Простоватый с виду провинциальный интеллигент Донат Аркадьевич был уже крепко бит и трепан жизнью, голой рукой, его не так-то просто ухватить. С фотографией тетушки Елизаветы он написал портрет маслом и придал ему черты сходства с Алешей. Отдаленно-то, по породе, они и были немножко схожи. Художник это сходство где штришком, где мазком усугубил. Он же, Донат Аркадьевич, видя кровавый разгул в стране, начал править Алексея на военную стезю, Наверное, полагал мудрый старик, что уж военных-то, силу-то свою и мощь, большевики подрывать не будут. Не совсем же они остолопы, чтобы сук под собой рубить. Ах, Донат Аркадьевич, Донат Аркадьевич, папашка старенький, какой ты все же наивный был, как ты все же мерил новый мир по старому аршину как светло заблуждался насчет новых людей, нового мира и в особенности насчет текущего момента. Молодость, духовная недозрелость, да смелость натуры и ладность фигуры помогли и помогают спасаться приемышу и от бурной жизни, и от собственной дури. Все шло по заведенному плану. Школа, экзамены, посылка документов в Забайкальское военное училище, к документам приложены аттестат с круглыми отметками «Отлично», и справка военрука Тобольской школы о безупречной военной подготовке в пределах десятилетки, копии удостоверений Ворошиловский стрелок, постоянного члена МОПРа, донорской станции и характеристики одна хвалебнее другой. «Нам иначе нельзя, мы всегда в подозрении», лепетала Татьяна Илларионовна. И Алексей с туманного детства понимал, что только отличной учебой, безупречным поведением, безукоризненной боевой выучкой, беззаветной храбростью он сможет снять себя со Щусивых, со своей святой тетушки». Вечную вину. Понять бы еще, в чем та вина? Не видел он Белосвета ни в детстве, ни в юности, ни в школе, ни в военном училище. Все выправлял себя, показательный передовой гражданин передового в мире общества». А как уж радовались ему, его покладистости, родению, Донат Аркадьевич и Татьяна Иларионовна! Из кожи лезли они, чтобы получше его одеть, послаще накормить. Что там говорить, благоговели они от счастья, что Бог послал им в награду любимого всеми мальчика. Ну и он старался платить им любовью – уж на что писать ленив, а из училища слал им письма каждомесячно».